Подлинные же философы, суть повелители и законодатели, они говорят, так должно быть. Они-то и определяют, куда и зачем человека, и при этом распоряжаются подготовительной работой всех философских работников. Они простирают творческую руку в будущее, и все, что есть и было, становится для них при этом средством, орудием, молотом. Их познавание есть созидание. Их созидание есть законодательство. Их воля к истине есть основа. Воля к власти. Есть ли нынче такие философы? Были ли уже такие философы? Не должны ли быть такие философы? 212. Мне все более и более кажется, что философ как необходимый человек завтрашнего и послезавтрашнего дня, во все времена находился и должен был находиться в разладе с этим сегодня. Его врагом был всегда сегодняшний идеал. До сих пор все эти выдающиеся спаспешистователи человечества которых называют философами и которые редко чувствовали себя любителями мудрости, а скорее неприятными безумцами и опасными вопросительными знаками, находили свою задачу, свою суровую, непреднамеренную неустранимую задачу, а, в конце концов, и величие ее в том, чтобы быть злой совестью своего времени. Представляя, подобно вивисекторам, нож к груди современных им добродетелей, они выдавали то, что было их собственной тайной — желание узнать новое величие человека новый еще неизведанный путь к его возвеличению каждый раз они открывали сколько лицемерия лени несдержанности и распущенности сколько лжи скрывается под самым уважаемым типом современной нравственности сколько добродетелей уже от отжила свой век. Каждый раз они говорили, мы должны идти туда, где вы нынче меньше всего можете чувствовать себя дома. Принимая во внимание мир современных идей, могущих загнать каждого в какой-нибудь угол, в какую-нибудь специальность, философ если бы теперь могли быть философы, был бы вынужден отнести величие человека, понятие величия именно к его широте и разносторонности, к его цельности во многообразии, Он даже определил бы ценность и ранг человека сообразно тому, как велико количество и разнообразие того, что он может нести и взять на себя, как далеко может простираться его ответственность. Современный вкус и добродетель ослабляют и разжижают волю. Ничто не является до такой степени сообразным времени, как слабость воли. Стало быть, в идеале философа в состав понятия величия должна входить именно сила воли, суровость и способность к продолжительной решимости – На том же основании, как обратное учение и идеал робкой, самоотверженной, кроткой, бескорыстной человечности подходили к противоположному по характеру веку, к такому, который, подобно шестнадцатому столетию, страдал от запруженной энергии воли, от свирепого потока и бурных волн эгоизма. Во времена Сократа, среди людей, поголовно зараженных усталостью инстинкта, среди консервативных старых афинян, которые давали волю своим чувствам, к счастью, по их словам, на деле же к удовольствиям, и у которых всё еще не сходили с уст старые великолепные слова, хотя их жизнь уже давно не давала им права на это, тогда для величия души, быть может, была нужна ирония. Та сократическая злобная уверенность старого врача и плебея который беспощадно вонзался в собственное тело, так же, как в тело и сердце знатных, вонзался взором, довольно ясно говорившим «Не притворяйтесь предо мной, здесь мы равны». Напротив, нынче, когда в Европе одно лишь степень, «Стадное животное достигает почета и раздает почести». Когда равенство прав легко может обернуться равенством в бесправии, то есть всеобщим враждебным отношением ко всему редкому, властному, привилегированному, к высшему человеку, к высшей душе, к высшей обязанности, к высшей ответственности, к творческому избытку мощи и властности, Нынче в состав понятия величия входят знатность, желание жить для себя, способность быть отличным от прочих, самостоятельность, необходимость жить на свой страх и риск, и философ, выдаст кое-что из собственного идеала, если выставит правило «самый великий тот, кто может быть самым одиноким, самым скрытным, самым непохожим на всех, человек, стоящий по ту сторону добра и зла, господин своих добродетелей, обладатель огромного запаса воли». Вот что должно называться величием, способность отличаться такой же разносторонностью, как и цельностью, такой же широтой, как и полнотой. Но спрошу еще раз, возможно ли нынче величие?